Авраам, преисполнившись решимости и веры, возлагает свой ребенка на алтарь и уже заносит над ним нож, собираясь выпустить из него кровь ради убеждения божества в своей преданности. Но некий ангел останавливает его. Заметим, ангела, а не егова, голос которого до этого призывал Авраама к ритуальному детоубийству. «Если вдумаемся...» Отключим на время в сознании всё, что слышали когда-то о непогрешимости буквы Святого Писания, а не о погрешимости божества и нашей неспособности постичь его замыслы, то, что остаётся в чистом виде от этой идеи, воплощённой в некоторое количество письменных историй и наставлений. Некое могущественное существо обещает человеку покровительство в обмен на абсолютную слепую преданность. Чтобы её доказать, человек соглашается даже убить своего ребёнка. Тогда некое другое существо, очевидно не менее могущественное, вмешивается и удерживает его от этого преступления, тоже воспользовавшись своим сверхчеловеческим естеством для убеждения. Далее человек решает, что те, кто сейчас бились около него за его нравственность одного поле ягоды, и продолжает поступать в соответствии с указанием того, кто ближе его натуре. Он делает для себя вывод, что Ягго послал ангела своего, чтобы остановить его руку, когда испытание уже произошло. Так, думает он, проявилось все милосердие Бога. Жизнь предоставила человеку испытания. Во-первых, на способность здраво рассуждать. Что это за божество, которое пользуется такими низменными средствами? Во-вторых, на наличие интуиции. Можно ли быть преданным такому божеству и куда заведет эта преданность? В-третьих, на наличие сострадания и элементарность измеримости. Можно ли добываться спасения своей души через страдания других? Что в действиях Авраама есть от религиозной веры? Есть ли религиозная вера там, где нет любви, там, где фанатизм растаптывает человечность и милосердие? И теперь главный вопрос. Какими чертами характера обладает само божество Ветхого Завета и Егова? Есть ли это вершина нравственного совершенства, пример на который можно равняться, на котором можно основать духовное продвижение к любви и к истине? Не только в истории Авраама и его несчастного сына, но и во всём Ветхом Завете чётко просматривается ревнивый, деспотичный характер этого невидимого покровителя евреев, который безжалостно наказывает их при любых попытках вырваться из рабской зависимости. Гнев Господа возгорелся против Израиля. Его поступки похожи не просто на действия обычного грешного человека, а скорее на поведение современного уголовного авторитета, который говорит: Хочешь доказать мне свою преданность, тогда пристрели кого-нибудь, и я поверю. А ещё лучше убей собственного сына, и тогда я точно буду знать, что ты свой человек. Но в таком сравнении мы даже преувеличили. Ни один уголовный авторитет не додумается до того, чего требует от своего слуги Иегова. Таковы странности Святого Писания, ставшего основанием одной из мировых религий. По злой иронии судьбы христиане, последователи человека, который хотел освободить евреев от влияния Егова и его жрецов, левитов и учил «Не убивайте, не клянитесь, не делайте ни из кого себе кумира», вместе с его учением унаследовали и учение этого мстительного божества в виде собрания старых исторических преданий. А вместе с этим наследием они переняли и ветхозаветный религиозный фанатизм, который вылился через века в безжалостные костры инквизиции, пожиравшие мужчин и женщин, и стариков, и маленьких детей. Мертвая буква Библии, возведенная в догму, позволяла церковным богословам извлекать из нее любые оправдания жестокости. Иегова Ветхого Завета и Христос Нового Завета по поступкам и учению – две противоположности. И чтобы приблизиться к истине, нужно аккуратно отделить одно от другого, как говорит учитель «семена от плевел». Появление большинства книг Ветхого Завета восходит к эпохе пребывания евреев в Халдее и Вавилонии. Не вся она была страной почитания богокультуры, божественной мудрости как со временем происходило в каждом народе, в каждом государстве, общество разделилось на сторонников двух противостоящих традиций: учения света и учения тьмы.